Щегол. 2013 год. Донна Тарт. Невозможно читать выдающийся роман Донны Тарт-Щегол, увидевший свет в 2013 году, и не думать о творчестве Чарльза Диккенса. Хотя роман назван в честь очаровательной картины с изображением птицы, написанной в XVII веке голландским художником Карлом Фабрициусом, персонажи имела драматический сюжет «Несомненная заслуга автора». Донна Тарт пропустила через себя творения Диккенса и волшебным образом воплотила их в полностью вымышленном сюжете романа, написанного по мотивам трагических событий 11 сентября и в полной мере демонстрирующего ее талант рассказчика. В этой книге мы видим взросление и достижение Тарт как писателя. В предыдущих работах она уже затрагивала центральные темы романа «Щегол» — утраты, смерть и хрупкость повседневной жизни. Но на этих страницах Автор соединила напряженность захватывающего дебютного романа «Тайная история» 1992 года со способностью развитой в книге 2002 года «Маленький друг» отображать внутреннюю жизнь своих персонажей с исключительной эмоциональной точностью. На самом деле, Щегол демонстрирует нам масштабный талант тарт как писателя, способного и поднимать ряд сложных философских вопросов наравне с великими романистами XIX века и показывать внутреннюю борьбу персонажей, как это делают многие современные авторы. В то же время она использует инстинктивное чувство настроения и места, чтобы создать предельно четкий портрет Америки в 21 веке. Тарт запечатлела укоренившиеся социальные обычаи жителей Верхнего Истсайда в Манхэттене, ритмы гринвич Village и горячую минеральную пустоту заброшенного района Лас-Вегаса, полного покинутых жильцами домов, выставленных на торги. Как и в Диккенсовских «Больших надеждах», в Щегле описано нравственное и эмоциональное воспитание сироты и некий таинственный благодетель. История начинается с события, которое делит жизнь 13-летнего Тео Деккера на «до» и «после». Он с матерью заходит в музей «Метрополитен», где выставлена одна из ее любимых картин «Щегол кисти Фабрициуса», когда внезапно террористы взрывают бомбу. Мать Тео погибает при взрыве, и в хаосе мальчик импульсивно выхватывает картину из «Горячих обломков». Картина становится своего рода талисманом любви его матери и нежелание сына вернуть ее в музей толкает его на серию все более опасных приключений, связанных с наркоторговцами, похитителями предметов искусства и гангстерами. В этих приключениях Тео сопровождает его новый друг Борис, смешной, грубоватый, полный житейской мудрости парень, чье детство прошло в Австралии, России и Украине. Борис играет роль своеобразного Джека Доукинса для Тео в роли Оливера Твиста. Борис, такой неугомонный, такой раскованный, такой совершенно реальный, один из тех персонажей, что навсегда остаются в голове. Некоторые сюжетные события в щегле могут показаться смехотворно надуманными, но Тарт использует совпадения и невероятные события, как это делал Диккенс, чтобы убедить читателей в непредсказуемости жизни и поры жестокой иронии судьбы, а также, чтобы зародить у них присущую у большинства американцев веру в возможность начать все сначала, надежду на то, что никогда не поздно все изменить.